Глава 17 Проснулась я от озноба и холода. Несмотря на тяжелый плащ, сырость, идущая от земли, пробирала до костей. Задеревнев от холода, попыталась двинуться, но конечности не слушались, пытаясь прижаться сильней. хотя открыв глаза, убедилась, что день настал уже давно. Утро было пасмурным, серая хмарь затянула небо от края до края. Опустив глаза ниже, удивленно уставилась на ярко горящий костер. Аж к жара, видно, не было. Если бы не острая нужда, требующая немедленно наведаться в уединенное место, я бы не смогла заставить себя встать. Удивляясь, как проспала на таком холоде всю ночь, со старческим кряхтением, скрипя всеми суставами и конечностями, встала. Осмотревшись, нашла наиболее подходящее место для своих потребностей, чуть в стороне от лагеря. Умыв руки и лицо в холодном ручье, немного расходилась после неудобного предрассветного сна. Подумав, поняла, что ночью было вполне комфортно и тепло. Значит, Кирчу ушел под утро, всю ночь исправно выполняя роль печки. Вспомнив предыдущий вечер, почувствовала, как щеки опалила жаром. Как себя теперь следует вести? Не думаю, что аж жар посчитает меня ветреной и легкодоступной, но все же ему не стоит знать, насколько мне понравилось. Это напряжение внизу живота, трепет и жар во всем теле. Определенно такая информация должна остаться недоступной. Возвращаясь к месту стоянки, наконец увидела желтоглазого. На расстоянии в пару десятков шагов Кирчу выкладывал на земле белые камни, создавая раму портала. Ажгжар хмурился, что-то бормотал, высчитывая. Убирая один из острых обломков, перекладывал на другое место, опять возвращал. Присмотревшись, поняла, что место выбрано достаточно удачно. Здесь сходились пусть не все видимые линии, но узел все же был, и достаточно плотный. Поправила плащ, укутывая плечи, и по мокрой тросы траве направилась к нему. Тело, окончательно проснувшись, перестало дрожать, только босые ноги не получали удовольствия от прогулки. Ашгжар поднял голову и широко, ярко улыбнулся. Немного стушевавшись, притормозила, замедляя шаг. Улыбка из приветливой стала лукавой, глаза озорно заблестели. Может, поможешь? Кирчу, не акцентируя внимание на моем смущении, указал широким жестом на неровный круг. Никак не получается выстроить. Очень далекий переход. Присмотревшись, нашла связку точки выхода. И правда, портал строился на изрядное расстояние. Тут так сходу не расставить. Пробежав рукой по поясу, отыскала футляр с сагатами, нацепив одну пару на пальцы, едва слышно соединила тарелочки. Вместе с тихим трим... Нити пространства завибрировали. Трим-трим. На земле, между камнями, выложенными кирчу, протянулись тонкие зеленоватые линии, замыкаясь в нескольких местах, но прерываясь примерно посередине. «Ты можешь видеть?» – спросила я. «Было бы хорошо, если бы Ашгжар мог сам поправить свой рисунок портала». «Совсем слабо», – покачал головой он. Провел рукой над рисунком, практически повторяя линии, но в одном месте замер. С этого куска ничего. Ладно, давай я тогда указывать буду. Продолжая тихонько постукивать с агатами, чтоб не отпустить силу совсем, но и не раскачивать пространство, стало в основании узора. Вон тот камень, что чуть выдается, попробуй отодвинуть на ладонь вправо. А вот тут, третий от меня, наоборот, вовнутрь. С передвижением кристаллов линии перехода становились толще и устойчивей. Когда мы передвинули все, что можно, пару раз ошибившись, оказалось, что нам не хватает как минимум пары камней. Стоя плечом к плечу, мы разглядывали рисунок, пытаясь что-нибудь придумать. Как ни крути, а камни лежали идеально. Ну и я закусила губу. Среди моих запасов не было ничего, что могло бы работать вместо камня. М да, жар похлопал по карманам и задумчиво вытянул свой кинжал. Повертев клинок в руке, Кирчу протянул его мне на ладони. Я разглядывала оружие, прикидывая, куда его можно воткнуть. «Эй, строители, вы нас завтраком не собираетесь кормить?» Оказалось, что пока мы увлеченно выстраивали портал, в наш лагерь нагрянули гости. Фатмар, широко улыбаясь, скатился по гладкому боку Куджана, протянув руки Хети. Младшая жрица виновато опускала глаза, стараясь не смотреть на меня. «Ну да, так я и поверила, что она сожалеет. Словно не она у нас здесь из ветви настоятелей». Не помню в истории случаев, чтобы из ее семьи кто-то пошел против воли Сатулану. «Я думал, вы что-то привезете. У нас с запасами как-то не густо», – Кирчу шагнул навстречу друзьям. Эш на рассвете пристрелил пару каких-то крупных птиц, которых умело разделали, и тут же насадили на самодельные вертела, приготовив ароматный завтрак. Также мне досталась вполне свежая лепешка. Война Машкжара посчастливилась проезжать мимо деревни, где они запаслись провиантом. Пока я ела, в голову пришла идея, и, боясь упустить мысль, зажав в зубах птичью ножку, подскочила к желтоглазому. Под удивленные взгляды схватила с колен его клинок и быстрее направилась к нашему художеству из камней. Обгладав остатки завтрака, выкинула косточки, вытерев грязные руки о чуть влажную траву, вынув из свой ритуальный клинок, широко открыв глаза, замахнулась обеими руками. Стоило лезвием коснуться земли, замыкая контур в недостающих точках, как меня отшвырнуло метра на два от сияющего мутно-белого хода портала. Сидя на пятой точке, самодовольным видом оглянулась на компанию. Против ожидания безмерно счастливым никто не выглядел и восхищенно благодарить не собирался. «Женщина, а ты не могла нам дать спокойно прикончить завтрак?» ворчливо поднялся с земли Вартас, протягивая остатки птицы своему куджану. Все недовольно сопели и поднимались, потягиваясь. «Ну да, портал не сможет стоять слишком долго. Как-то я не подумала. Вообще, я такие не строю, и кому не нравится, пусть своим ходом добирается». Фыркнув, я отвернулась от неблагодарных мужчин, продолжая сидеть на своем месте. Когда первая пара воин-коджан скрылась в портале, ко мне подошел Ашгжар, протягивая ладонь. Он, как всегда, чуть криво усмехался, приподняв одну бровь. Очень хотелось еще подуться, Но это было неразумно. Поднявшись с его помощью, вспомнила один важный момент. «Ты обещал отправить домой Хету. Когда будешь на месте». Не желая вступать в полемику, ткнула пальцем в портал. Задумавшись, Кирчу все же кивнул. «Справедливо. Фатмар, нужно мелкую вернуть в обитель». Гигант остановил своего ящера в паре шагов от портала, серьезно глянув на Жгжара. «Это ее условие? Кирчу кивнул, все еще глядя мне в глаза. Воин развернул Куджана в другую сторону, не обращая внимания на громкие протесты хитарики. «Да, ставим в лучшем виде. Если ты не против, я по дороге кое-куда заверну. Думаю, за неделю управлюсь». Дождавшись еще одного кивка желтоглазого, Фатмар прижал крепче младшую жрицу, которая пыталась сползти со спины ящера и громко звала о «меня». Мгновение, и ящер с оранжевыми ромбами на боках Быстро перебирая лапами, стал удаляться от нашей компании. «Довольно?» «Нет». «Как тяжело с тобой, ведьма! Что еще?» «Ты обещал меня оберегать!» Аж к жар сразу стал серьезным, перестав скалиться и ерничать. Он явно ждал объяснения такому напоминанию. «Нехорошее предчувствие!» «Я приложу все усилия, чтобы сдержать данное слово. Главное, сама сильно не мешай в непростом деле спасения тебя!» На последней фразе Кирчус снова улыбнулся. Подозвав свистом усну, желтоглазый влетел в седло, протянув мне руку. Приняв ладонь, позволила себе еще немного насладиться ощущениями, которых быть не должно. Все вокруг, от цвета неба до зуда в пальцах, говорило о том, что это не будет длиться долго. Скоро Великая Матерь встряхнет корзину с нитками, из которых ткет гобелен судеб, и все перемешается, сплетется узлами и будет торчать оборванными концами из канвы. Узор вот-вот должен был смениться в том месте, где шла тонкая бирюзовая нить моей жизни. Мы вышли в осень. Желтые листья сверкали на деревьях, наполняя все кругом сиянием. Было прохладно, особенно голым ногам, которые поспешила подтянуть под юбки. Лес был молодой, невысокий и светлый. Ашгжар спрыгнул со спины ящера, быстро собрал портальные камни Сложив специальный мешок, протянув мне ритуальный кинжал, желтоглазый вернулся в седло, понукая Усну к движению. «Примерно часа через два будем у поместья герцога», предупредил он, двигаясь в хвосте нашего небольшого отряда. «Там тебя сразу попросят посмотреть мальчика и передадут на попечение хозяйки. «Госпожа Ширин не дура, но воли мужа не перечит, так что все решения все равно принимает герцог. Будь осторожна, не показывай, насколько ты доверчива и добра». Если ваши интересы разойдутся, герцог может пренебречь своими обещаниями». При словах о доверчивости я слегка передернула плечами, отрицая «Ни к чему мне такие ярлыки». Кирчу был прав. Примерно через полтора часа на горизонте за очередным холмом показалась деревня. Поселение было довольно крупным, в основном с одноэтажными добротными домами из толстого бруса. Крытые красной глиной крыши были видны издалека». По обе стороны от деревни тянулись обработанные поля, местами черные и готовые к озимым посевам. Разволновавшись, попросила сделать остановку. Уединившись на пару минут, прибрала волосы, спрятала под ткань, поправила давно размазанный и растекшийся макияж, проведя по лицу белыми и бирюзовыми красками. Пересмотрев ряды амулетов на поясе и шее, кое-что заменила, добавив булавок с подвесками за отвороты рубашки. Эти приготовления были не слишком нужными, но позволяли чувствовать себя увереннее и спокойней. Мужчины ждали, тихо переговариваясь и не поторапливая. Когда правдоподобного дела больше придумать не удалось, пришлось вернуться к, к жару. Глубоко вздохнув, протянула кирчу ладонь. Улицы в деревне были широкие и чистые, посыпанные мелким камнем. Перед невысокими заборами были высажены осенние цветы, яркими пятнами выделяясь на фоне дерева. Росли высокие плодовые деревья. Стоило нам ступить на территорию поселения, как по команде над каждым забором появилась по паре любопытных голов. Люди, опрятно и ярко одетые, не таясь, с интересом поглядывали на нас, чуть ли не пальцами тыча в мою сторону. Было немного неприятно, но вполне терпимо. Невольно выпрямила спину, нацепив на лицо маску безразличия и высокомерия. Стояла абсолютная тишина, нарушаемая только поскрипыванием гальки под лапами куджанов. Рука Кирчу сжала чуть сильней, оказывая мне поддержку. Когда мы проехали уже с десяток домов, за спиной какая-то пожилая женщина громко с выдохом произнесла «Теперь-то наш наследник здоров будет». Тут же с каждой стороны раздались охи, вздохи и благодарность Чиви. Я оглядывалась по сторонам, удивляясь людям. «Все вполне прекрасно, кроме того, что я очень аховый лекарь». Хир чуть-чуть пригнулся ко мне, прошептав, шевеля горячим дыханием нижние волоски, выбившиеся из-под платка. Как оно, чувствовать себя ожившей сказкой? Просто предел моих мечтаний, не сдержавшись с Впереди, чуть в стороне от овальной площади, показалось трехэтажное здание из белого камня с высокими ступенями и гербом над дверью. Ворота были широко распахнуты, позволяя рассмотреть часть двора. У основания лестницы стояли четыре стража, весьма свирепо, но не впечатляющих хмуря брови. А наверху, встречая нас, стоял герцог. По крайней мере, подобное выражение лица могло быть только у хозяина. Высокий, крепкого телосложения мужчина, несколько более полный, чем следовало, стоял хмуро, оглядывая нашу компанию. Он был одет довольно просто, в добротную, но не вычурную ткань темно-серого цвета с серебристыми узорами вышивки по вороту и рукавам. Тонкие губы и цепкие прозрачно-голубые глаза из-под косматых темных бровей добавляли облику еще больше строгости и холодности. Впрочем, если судить по виду поселения и его жителей, герцог был умелым и рачительным хозяином, а это уже неплохо. Мы остановились у основания лестницы из восьми ступеней. Спустившись при помощи Ашгжара, я отправилась навстречу с человеком, по чьей воле была увезена из родных земель. К удивлению, желтоглазы не бросил меня одну следуя на ступеньку позади. Мелкие камушки неприятно покалывали ноги, камень холодил ступни, но я смотрела на герцога. Это явно был непростой человек. Потребуется время, чтобы разобраться, в чем его сила, но стоит быть внимательной. Не напрасно же меня предупреждали. Тирма из ветви Мадзю, жрица Чивы. Тихо представил Кирчу, когда мы оказались напротив хозяина этих земель. Герцог Григель Варно. Мы разглядывали друг друга, даже не пытаясь сделать вид, что рады знакомству. На меня смотрели как на опасное, но необходимое приобретение, к которому не прилагалась инструкция. Было в некоторой степени лестно. Мужчина явно понимал, что я не просто старушка из ближайшей деревни, которая может изгонять тараканов и крыс. Молчание затянулось, но Варно не торопился его прерывать. А на меня не распространялись никакие правила этикета. «Где ваш сын?» Устав ждать в напряжении, нарушила молчание. Герцог чуть отступил, молча предлагая следовать за ним. Пройдя сквозь большие двери, мы оказались в огромном зале, по обеим сторонам которого пылали камины с широкими жерлами. Полы были застелены свежим тростником, который шуршал под ногами. Два длинных стола соединялись торцами, создавая один угловой наполовину помещения, которое в настоящее время было безлюдным. По дальней стене шла широкая лестница. По которой к нам спускалась низенькая, полноватая женщина в насыщенном фиолетовом платье. Ее светлые косы толстыми змеями хлестали по спине, позвякивая жемчужными бусинами на концах. Герцогиня, шепнула жгжар. Я и сама догадалась. У нее было несколько обеспокоенное, но уверенное выражение лица, как у хозяйки, которая может контролировать свое хозяйство без посторонней помощи. Она была весьма красива, хотя уже и не слишком молода. При ближайшем рассмотрении стали видны морщинки на лбу и в уголках губ. Идя к нам навстречу, герцогиня величественно кивнула и мне, и Кирчу, выжидательно посмотрев на супруга. «Отведи ее к Илу, я буду позже. Кирчу, пойдем разберемся с нашими делами». Передав ведьме сумку с ее вещами, я направился вслед за Варну. Было неприятно оставлять Тирму, но ради этого дела я потратил массу сил и времени. Герцог направился прямиком в кабинет, скрытый за поворотом от большого зала. Светлое помещение с большим столом, книжными полками за спиной и парой кресел было излюбленным местом в Арну. Предложив присесть, хозяин кабинета отправился к небольшому столику с графином, наполнив два бокала на треть темной жидкостью. Поставив один напротив меня, герцог поднял свой, предлагая выпить. Чуть отодвинув предложенный алкоголь, уверенно посмотрел в ответ, напоминая. Сперва бумаги, с подписями и печатью. Варну хмыкнул. Он был до крайности немногословный человек. Выдвинув ящик стола, герцог достал темную кожаную папку, завязанную синей лентой. Внутри было всего два листа, но ради них я лез из кожи вон последние семь лет своей жизни. Подписав оба документа, Варно протянул мне папку, вынув оттуда свой экземпляр. Мои руки дрожали, когда я забирал документы, перечитывая строчку за строчкой, хотя знал содержимое наизусть. «Теперь выпьем?» хмыкнул хозяин, снова поднимая бокал. Стекло звякнуло, соприкоснувшись. а Жидкость кипятком опалила горло, разгоняя кровь по венам, ослабляя напряжение и согревая. Наконец-то! Мы посидели молча, разглядывая друг друга. При новых условиях нашего сотрудничества я решил сообщить немаловажную деталь. «Ведьма получила мою защиту». Герцог скривился, не пряча досаду. «Она должна выполнить свою работу». «Да, но ты не станешь ей вредить или удерживать силой». «Да пусть катится на все четыре стороны, когда вылечит Ила». Я сощурился, внимательно разглядывая выражение лица Григеля. «Пусть я буду сослан в Пятый мир, если у Варну в рукаве не припрятана колода, полная козырей».